Двор дома Погодиных Вадим зарулил в арку двора Погодиных, поцеловал на прощание Машу и выпустил ее из салона. Девушка быстренько перебежала к своему подъезду. Дежурный милиционер открыл ей дверь. Она с улыбкой подмигнула ему и влетела в лифт. Когда в дверь квартиры раздался осторожный звонок, Елена быстро поднялась и направилась было открывать, Юрий Алексеевич оттолкнул ее и открыл дверь сам. Дочь стояла на пороге, улыбалась. «Привет, родители! Как дела?» Она прошла в прихожую и сбросила туфли. «Что-нибудь случилось?» «Папа хочет с тобой поговорить», — сообщила мать. «Но я ему не советую сейчас это делать». «Почему?» — удивилась Маша. «Пусть поговорит». «Что, папулечка?» Она попыталась его обнять, он резко оттолкнул ее. «Где ты была?» «У друзей?» «У каких?» «У тех, кого ты приводила ко мне сегодня?» «Допустим». «А ты знаешь, кто это?» «Знаю, папа», — тихо ответила Маша. «Кто?» Отец был полон гнева. «Мой любимый». Маша помолчала и вдруг сказала... Я сегодня папа стала женщиной. Что? Я женщина, папа. И теперь я отвечаю за свои поступки. Погодин какое-то время отупело, смотрел на дочь, затем вдруг со всего размаха ударил ее по лицу. Елена бросилась к нему, повисла на нем, а он отбрасывал ее и все норовил достать дочку, еще раз ударить. «Убью, сучку! Стерву! Гадину! С кем ты переспала?» «Юра! Юрочка, перестань!» — умоляла жена. «Что ты делаешь, Юра?» Маша вдруг резко развернулась и, не надев туфли, бросилась к выходу. Машу Елена нашла в дальнем темном уголочке двора, сидящий на скамейке и уткнувшийся лицом в коленке мать подошла к ней присела рядом обняла медленно погладила по волосам через некоторое время повернула ее лицо к себе попыталась улыбнуться в ее глазах стояли слезы поздравляю дочь Для тебя это очень важный день очень а папу прости он сейчас нервный замотанный. «Усталость, ответственность, поэтому прости. Хорошо?» Маша, не двигаясь, молча смотрела перед собой. Все окна дома были темны, только в одном горел свет. Оттуда доносилась старинная, заводная Риорита. В кабинете преемника уже в девять утра сидели четверо. Сам Долгов, Кумаков, помощник Долгова Федор Петрович, Пименов и худощавый лет шестидесяти мужчина в черном костюме, лидер левого молодежного движения Ямпольский. На столе стояли бутылки с виски и водой, фрукты, остывший кофе. Долгов тяжело молчал. Поднял на главу администрации налитые гневом глаза. «Дорогой Сергей Антонович!» Как могло случиться, что движение Погодина было зарегистрировано в рекордно короткие сроки? Буквально за неделю. Вот так и случилось, спокойно ответил тот, и мы ничего не могли поделать. В таком случае, чего стоит ваш аппарат, ваши рычаги? Мне представлялось, что администрация президента способна повлиять на все, что угодно, вплоть до жизни на Марсе. Кумаков налил себе виски и сделал маленький глоток. «Значит, не на все. Есть другие силы. И вы прекрасно это понимаете, которые вытолкнули наверх Погодина и теперь всячески будут ему способствовать». «Но, простите, — вмешался Пименов, — вы ведь располагаете серьезными репрессивными структурами». «Располагаем». Кивнул глава администрации. Но противная сторона располагает не меньшими. К тому же нашими, как вы выражаетесь, репрессивными структурами, руководят полные идиоты. Вспомним хотя бы бредовую историю с подброшенным оружием. Долгов встал, сделал пару шагов из угла в угол. У меня складывается впечатление, Сергей Антонович, будто кто-то сознательно создает те самые бредовые истории, чтобы меня опускать, а этого клоуна поднимать. «Кого вы имеете в виду?» — оскалился Кумаков. «Да уж не знаю. Вам бы самому хорошенько подумать и сделать определенные выводы». «Простите, но это какой-то странный намек». «Я не намекаю, я просто советую». Нервный и решительный импольский сделал резкий глоток виски и заявил. «Я могу предложить свои репрессивные возможности, но не знаю, насколько они вписываются в вашу схему». «Вписываются», — подтвердил Кумаков. «Поэтому мы вас и пригласили». «Но ведь мои скины будут крушить всех подряд». И не сыграет ли это в конечном счете в пользу господина Погодина? Еврейские подголоски тут же начнут трубить о разгуле фашизма в стране, и Дмитрий Дмитриевич потом не отмоется. «А при тут я?» — удивился тот. «Если мы будем бить погодинцев, то основная тень упадет на вас. и просто помогут упасть в вашу сторону». «Да я поговорю с главным евреем Лазовским и все ему объясню. Какие проблемы?» — воскликнул преемник. «Не приведи, Господи!» — поднял обе руки Кумаков. «С Лазовским вам вообще не следует говорить, потому что еще неизвестно, на чьей он скрипки играет. А вот в словах Якова Михайловича есть резон. Поэтому надо вначале испытать ваши силы, на одном локальном мероприятии. «На днях Погодин будет проводить свой первый массовый митинг», напомнил Пименов. Кумаков, согласно кивнул, посмотрел на импольского. «Вот на этом митинге и можно попробовать ваших ребят, Яков Михайлович, а там посмотрим». Когда Кумаков и импольский ушли, Долгов в какое-то время молча стоял у окна, глядя на проносящиеся мимо автомобили. Потом повернулся к помощнику. «Все врет, сукин сын, и не краснеет». «Кто?» — не понял тот. И «Есть тут один субъект». Загородный комплекс ФСБ Подъезды к загородному комплексу ФСБ были заблокированы не только дорожными знаками, но и часовыми, стоявшими в спецбудках вдоль дороги через каждые 100-200 метров. Водитель Мамонова лишь слегка притормаживал, чтобы часовые могли зафиксировать номер автомобиля, и мчался дальше. Комплекс состоял из десятка типовых четырехэтажек красного кирпича, каждый из которых имел свой подъезд, свои ворота. Машина остановилась перед воротами одной из таких четырехэтажек. Мамонов выходить из салона не стал. Охранник долго и внимательно поизучал документы и лицо прибывшего, козырнул, и ворота открылись. Власов ждал гостя в просторной светлой комнате. Одет он был по-домашнему. В белую на выпуск рубашку светлые брюки. Радушно пошел навстречу гостю, Обменялся крепким рукопожатием, жестом пригласил к столу, на котором стояли легкая закуска и напитки. «Ну что, начнем прямо с утра?» — засмеялся Мамонов. «Почему нет?» — удивился Власов. «Выходной, погода прекрасная, компания не самая противная». «А я бы сказал, замечательная. Я тоже так считаю». Взял бутылку, предложил. «Ну что, помахонькой? За встречу?» «Я бы сказал, за знаковую встречу», — уточнил Мамонов. Николай Николаевич разлил по рюмкам, они чокнулись, с явным удовольствием выпили, уселись на диван. Власов пододвинул сервировочный столик с напитками и закуской поближе. — Вы не задумывались, Петр Иванович, почему в последнее время мы так редко встречались и почти не сотрудничали? — Задумывался. И не однажды. — Полагаю, это происходило из-за нашей взаимной амбициозности. — Теперь она исчезла? — Я бы сказал, нас насильственно сблизили обстоятельства. «Насильственно — Насильственно? — удивился директор ФСБ. Представьте, и ничего обидного в этом определении нет. Людей всегда объединяют определенные обстоятельства. Они в стране возникли, вот мы объединяемся. За это следует выпить. Власов налил в бокалы виски, они чокнулись, молча выпили. «Мы обязаны выиграть эту битву», — жуя лимон, заявил Власов. Мамонов снисходительно пожал плечами. «Мы ее выиграем. Мой визит к вам ставит команду Долгова в сложнейшее положение. Я ведь знаю все явные тайны механизма их стратегии и тактики. Это превосходно, но недостаточно. Кумаков уже знает о вашей, извините, политической бисексуальности. И тактика вместе со стратегией – Обязательно будут изменены. Мамонов дотянулся до бокала Власова, раздался тонкий, изысканный звон. Это не так просто сделать. Во-первых, в силу особой неповоротливости и мнительности преемника. А во-вторых, фактор времени. До выборов осталось меньше времени. И тем не менее... Тем не менее... Сидеть, сложа руки, не стоит. Я уже провел подготовительную беседу с Дмитрием Дмитриевичем, и зерна подозрительности в нем будут набухать и набухать, пока не лопнут. Но проблема Кумакова все равно остается. С довольным смехом Власов проговорил. «Помните Тараса Бульбо? Я тебя породил, я тебя и убью. Это ведь творение ваших рук». Мамонов с сомнением покачал головой. «К сожалению. Но последовать примеру Тараса Бульба не смогу. Не достигаем, стал сынок. А мы поможем. Помощь должна быть неотложной. Естественно, первым делом мы должны помочь президенту избавиться от него. Президент верит ему как Господу Богу». Власов поднялся... Принес большую вазу с фруктами, поставил на столик. До тех пор, пока не получит некую нехорошую информацию, Мамонов с интересом поднял глаза на директора. Например. Например, что господин Кумаков пристрастен к нетрадиционной сексуальной ориентации. Голубой. Мамонов со скепсисом покачал головой. «Ну, какой же он голубой? Жена, дочь, нормальная семья». «Многие голубые прикрываются детьми, семьями. Фотографии же докажут обратное. И мы такие фотографии представим». «Думаете, сработает?» «Почти не сомневаюсь», — уверенно заявил Власов. «Президент, будучи человеком простым...» Терпеть не может мужчин с подозрительными наклонностями. В его представлении все они потенциальные предатели. А если это не поможет? Будем искать другие возможности, а их, поверьте, неограниченное количество. Я уж не говорю о самом простом и самом эффективном способе. Но об этом сейчас даже думать грешно. Директор налил по третий дотянулся до рюмки гостя. Сейчас нам важнее наметить стремительный и беспроигрышный путь к трону нашего кандидата. Здесь должно быть все: героизм, подставы, честность, загадочность, авантюрность, бесстрашие неожиданные слабости, покушения. Спасение ребенка от пожара, помощь одинокой брошенной женщине. Все, что растрогает обывателя и потащит его к урнам для голосования. Мы должны слепить образ героического святого, как говорится, без страха и упрека. Опытный психотехнолог с сомнением проворчал. Может не получится, времени маловато. Будем ныть жаловаться, конечно, не получится. Надо не жалеть ни его, ни себя. Оба довольно хохотнули, подняли бокалы, выпили.